Освобождение. После возвращения из поездки ворона предупредила Дина Геора и Фроманта, что в эту ночь они не должны ложиться спать. Им было строго запрещено пить воду, которую тюремщики принесут к ужину. Страшили и дровосеку о таких вещах говорить не приходилось. Они никогда не спали, не ели, не пили». Страшило ночью обычно делал арифметические вычисления. Он так наловчился, что мог перемножать в уме любые числа до тысячи. Правда, теперь его умственные способности ослабели, ему давно не промывали мозги. А дровосек по ночам сочинял в голове письма, которые отправил бы Элли, если бы мог. Эти письма были очень трогательны и красноречивы. И жаль, что они никогда не дойдут до Элли. За освобождение пленников взялся Тим. Прежде всего надо было заменить воду, которую пили караульные, на усыпительную. В одной из покинутых ферм нашелся кувшин, точь-в-точь точь такой, каким пользовалась стража. Мальчик прокрался в караулку и переменил кувшины. Обычно мараны много пили после сытного ужина. Так было и в этот раз. Каждый из тюремщиков приложился к кувшину. Прошло немного времени, и головы марранов начали клониться. Точно на них легла неодолимая тяжесть. Один за другим стражи свалились на пол, и их охватил волшебный сон, полное подобие смерти. «Готово!» С торжеством воскликнул Тим, наблюдавший за морранами через маленькое окошко караулки. «Теперь можно мне и расколдоваться!» Тим отодвинул засов, закрывавший снаружи тюремную дверь, и появился на пороге. «Друзья, вы свободны!» — крикнул мальчик. «За мной!» И тут Тим подвергся самой большой опасности за все свое пребывание в волшебной стране. Его заключил в железное объятия дровосек. Случись это в другое время, когда правитель Мигунов был в полной силе, мальчику пришлось бы плохо. А теперь он отделался только помятыми ребрами. Освобожденные узники двинулись за Тимом по дороге к стану заговорщиков, к счастью, находившемуся не очень далеко. Железный дровосек тащил на плечах страшилу, а в руке держал самую увесистую дубину, какую только мог найти у спящих тюремщиков. Дин Геор широко шагал, разглаживая свою замечательную бороду, а фарамант спешил за ним, пыхтя и отдуваясь. Свобода! А что случилось с маранами, напившимися усыпительной воды? Спали они недолго, только до утра. И это объясняется тем, что чудесную воду они пили через целых трое суток после того, как она была взята из священного источника, и за это время ее действие сильно ослабело. Пробуждение караула было крайне неприятным. Дверь сарая Настяж открыта, узники исчезли. А ведь великий Урфин приказал особенно зорко сторожить этих заключенных и за небрежность грозил страшными карами. Тюремщики не стали ждать расправы и дезертировали из армии. Оставаться в изумрудной стране было опасно, и они всей компанией отправились на родину, куда и добрались благополучно. Но самым удивительным в этой истории было то, что беглецы, заядлые потребители орехов Нух-Нух, совершенно излечились от вредного пристрастия к этим орехам. Их уже не тянуло ежедневно пить ореховый настой. Голова у них не кружилась. Мучившие их галлюцинации исчезли. Вернулось хорошее настроение. Словом, бывшие бессонники сделались вполне здоровыми и по ночам спали, как все люди. Впоследствии о лечебном действии усыпительной воды стало широко известно по всей волшебной стране, и злополучные любители орехов Нух-Нух отправлялись в пещеру лечиться от своей гибельной привычки. Мулы, полные энергии и жизни, ждали Тима и освобожденных узников у домика, где скрывались Энни с Артошкой и Кагикар. Времени терять не приходилось. Тим взял к себе на седло Страшилу, а Энни — Фараманта. Длинноногий Дин Геор был хорошим ходоком, а железного дровосека не выдержал бы ни один мул, ни живой, ни механический. Серебряный обруч вернулся на голову Энни, но пользоваться им, чтобы скрыть от чужих глаз многочисленную компанию верховых и пешеходов, было затруднительно. Поэтому положились на свое счастье и двинулись на юго-восток, в страну мигунов. Там их ждали смелый лев или стар. Там они померяются силами с наглым Урфином Джусом, если он вздумает их преследовать. До рассвета прошли порядочное расстояние и стали располагаться лагерем в густой чаще. И только здесь Страшила и Железный Дровосек по-настоящему разглядели свою освободительницу Энни. Их радость была при этом необычайна. У железного дровосека сердце сильно билось в груди, а Страшило почувствовал небывалый прилив сил. Правда, это можно было объяснить еще и тем, что он ехал на теплой спине Ганнибала и значительно подсох. Оба друга не могли наглядеться на Энни и уверяли девочку, что она ну прямо вылитая Элли, и вид ее живо напоминает им прежние счастливые времена. А когда Энни передала им горячий привет от сестры и уверила, что Элли никогда-никогда о них не забывала, дровосек так растрогался, что обильные слезы хлынули у него из глаз. И, конечно, челюсти у него тут же заржавели. Пришлось смазывать их маслом, которое, к счастью, нашлось в рюкзаке у Тима. Фарамант и Дингиор сердечно благодарили своих спасителей. В тюрьме узников кормили плохо, и они сильно похудели, но держались бодро. Настроение у них было веселое, они шутили и смеялись. Фарамант насмешил всю компанию. Он нацепил Артошки на глаза зеленые очки, защелкнув их сзади замочком. А задаченный пес в недоумении смотрел вокруг, не понимая, почему все вдруг сделалось таким зеленым, а потом принялся рычать на фароманта и пытался его укусить. Арто успокоился, лишь когда очки были сняты. — А татошка любил зеленые очки! — укуром сообщил собаке фаромант. Дин Геор, проделавший весь путь пешком, запылил свою длинную бороду, и Энни, выбив из нее пыль веткой и расчесав гребешком, заплела ее в три пряди. Фельдмаршалу по душе пришлась такая забота. Скудно позавтраков, улеглись спать под развесистыми кустами. Тим, Дин Геор и Фаромант после бессонной ночи давно спали, а дровосек и страшила все еще не давали покоя Энни, без конца расспрашивая ее о том, как живет, как учится Элли, большая ли она стала и прочее, и прочее, и прочее. Потом они перешли к расспросам о добром великане из-за гор, о Фредди. Наконец, увидев, что у девочки закрываются глаза, а язык уже не поворачивается, два друга догадались оставить Энни в покое, и та, не договорив слова, крепко уснула. А восхищенные дровосекой страшила целый день восхваляли достоинство двух сестер. Страшели этот разговор пришлось вести в не очень удобной позе. Он висел вниз головой на спине Ганнибала. Туда его пристроил для просушки железный дровосек. К вечеру все проснулись бодрые, освеженные. Отправляться было еще рано, и Энни вспомнила о своем обещании показать королеве мышей механических мулов. Она подула в свисточек, и на полянке появилась Рамина, с несколькими фрейлинами. — Здравствуйте, Ваше Величество! — сказала Энни. — Я позвала вас, чтобы показать животных, на которых мы приехали в волшебную страну. Мы зовем их мулами. Не правда ли они красивы? — Они великолепны! — ответила Рамина и залюбовалась гордыми, стройными скакунами с гладкой блестящей шкурой. — И вы говорите, дитя мое... Что им не надо никакой пищи, кроме солнечных лучей? Тогда это просто чудо. «Видите ли, мы называем это не чудом, а изобретением», — возразила Энни. «Настоящие чудеса здесь, у вас. Это серебряные башмачки Генгемы, волшебный ящик стеллы, магическая книга Велины, серебряный обруч бастинды». «Это ваша способность мгновенно появляться в любом месте по звуку чудесного свисточка. Вот это настоящие чудеса!» Рамина рассмеялась. «Для нас это самые обычные вещи. И то, что вы перечислили, милая Энни, лишь малая доля наших чудес. Такой уж создал нашу страну Гурикап, великий волшебник древних времен. «Ведь это он наделил даром речи животных и птиц, заставил здесь цвести вечное лето, отгородил этот удивительный уголок земли горами и великой пустыней. Честь и хвала ему за это!» «Честь и хвала!» — подхватила вся компания. Мулы заржали, затопали копытами, призывая хозяев в путь. «Нет, они поистине чудесны!» «Хоть и явились сюда из-за гор!» — воскликнула Рамина, прощаясь. «Доброго вам пути, дитя мое! Доброго пути вам всем! И помните, если я буду вам нужна, я всегда к вашим услугам!» И королева исчезла со всей своей свитой. Путешествие в фиолетовую страну закончилось благополучно. Правда, беглецам изредка встречались небольшие отряды марранов, но те не осмеливались нападать на такую внушительную силу, какую представляли наши друзья. Дровосек и Дингеор поднимали увесистые дубины, а мулы топали копытами и скрежетали зубами при виде врагов. И мараны, обойдя грозных животных сторонкой, спешили с донесением Курфину Джусу. Но рота капитана Клема посланная догонку не могла настичь беглецов. Пришел момент желанной встречи. Лев, под старость сделавшийся очень чувствительным, чрезвычайно растрогался, увидев старых друзей, страшилу, железного дровосека, Дина Геора Фараманта. А когда Энни смело подошла к нему и слегка хлопнула его рукой по морде, лев чуть не упал в обморок. «Как тебе не стыдно обижать маленьких?» Повторяя когда-то сказанные сестрой слова, воскликнула Энни и взяла на руки струсившего Артошку. «Неужели я спал десять лет и проснулся?» В изумлении проговорил Лев, глядя на Энни и собачку. «Элли? Татошка? Но этого не может быть!» Ему рассказали, в чем дело, и он подошел к Энни и стал тереться о ее плечо, как огромный добродушный кот. А когда девочка начала играть кисточкой его хвоста, слезы счастья хлынули из глаз старого льва. А какая радость была у мигунов, когда их возлюбленный правитель снова появился перед ними, и с ним его новые друзья — которые в тот же миг стали бесконечно милы и простосердечны с его подданными. Беспрерывно мигая, мигуны пустились в такой пляс, что от мелькания их фиолетовых одежд у Энни и Тима заребило в глазах. Они громко щелкали пальцами и хвалились, что если дела у них идут хорошо, и все беды обходят их стороной, то это только потому, что они никогда не забывали умываться трижды в день в честь феи спасительной воды. Они обещали наказать и потомкам строго выполнять этот священный обычай. Узнав, что девочка, прибывшая с железным дровосеком и страшилой, вовсе не фея спасительной воды, а ее младшая сестра, мигуны ничуть не огорчились». Они прозвали Энни феей будущей победы и проводили ее к кухарке Добрая женщина тотчас отвела Энни в ванную, вымыла ее и переодела в лиловое платье, сшитое для Элли мигунами и оставленное ею в фиолетовом дворце. Затем Фригоза занялась Тимом и Артошкой. Страшилу и железного дровосека тотчас же взяли в капитальный ремонт. Драгоценные мозги из головы Страшилы не осмеливались вынуть, а потому голову повесили сушиться целиком. Костюм вымыли, выгладили, набили свежей соломой, ботфорты вычистили. И когда Страшила предстал перед Энни свежий, благоухающий запахом поля, но только с расплывшимися чертами лица, девочка раздобыла кисточку и краску и занялась его глазами, носом и ртом. И еще прежде, чем она кончила, Страшила пел во все горло «Эге-гей-го! Я снова-снова-снова с Энни!» Безмятежно счастливый Страшила пел и приплясывал, и ничуть не стеснялся этого, потому что мигуны не были его подданными. А железного дровосека лучшие мастера страны во главе с Листаром разложили на верстаке и возились над ним целый день. Разбирали на части и вновь складывали, паяли, развинчивали отдельные детали и свинчивали, и смазывали, и полировали, и он вышел из их рук совершенно новенький, как из мастерской. Его сердце набили свежими опилками, зашили, и оно по-прежнему осталось самым добрым и нежным в волшебной стране. Когда дровосек появился среди своего народа, он сиял так, что у всех, кто на него смотрел, слезились глаза. Мастера сделали ему новый топор вместо того, что остался у Джюса, и дровосек грозно взмахнул им, так что воздух засвистел вокруг и воскликнул. «Ну, теперь посмотрим, кто кого!»